Обзор пятнадцатый. Mono by RM. 2018 год. Плейлист. Обзор альбома. При выпуске своего второго альбома, RM отказался от традиционного названия альбома, назвав его просто «Плейлист». И его задумка становится понятной, если изучить этот альбом трек за треком. Две основные темы «Моно», которые постоянно на нем присутствуют, это чувство чужака другого и ощущение одиночества. Чужак здесь не означает обязательно иностранца, человек может быть родом откуда угодно и при этом нигде не чувствовать себя своим. Это рассказ о человеке, который постоянно остается неизвестным. Эти ощущения передаются в двух контрастирующих друг с другом треках, Токио и Сеул. Токио – экзотическое место, в котором автор ощущает себя другим, так как он иностранец, а Сеул при этом более личное, приватное пространство, откуда автор родом. однако и здесь он постоянно чувствует себя одиноким. Это можно воспринять как исследование феномена дуализма. Солнце и луна, любовь и ненависть, вечность и пустота, их бесконечные взаимосвязь и антагонизм отражают одиночество Р.М. В песне Forever Rain Р.М., глядя на дождь, понимает, что только тот может быть его другом, и потому просит, чтобы дождь был вечным. В определенном смысле этот трек можно назвать ключевым, вмещающим в себя все остальные истории на этом альбоме. Однако «Дождь» — это всего лишь посредник. То, к чему автор на самом деле стремится, — это найти себя. И «Я» для него, и главная причина, и ответ на его собственное одиночество. Этот альбом можно понять из одного только названия трека — «Монолог», «Монолог». Носит очень личный, исповедальный характер. Любое обращение здесь направлено не наружу, а внутрь. Любая тема — это исследование, определяющих понятие «Я» дуализма и противоречий, а также одиночество, которое является и первопричиной. Если отвлечься от философии альбома и анализировать его только с музыкальной точки зрения, Мона является плейлистом, который RM создавал самостоятельно и для себя. Это не хип-хоп и рэп в привычном понимании. Здесь испробованы разные стили, но он скорее здесь исследует эмоции, а не жанры. Это огромный контраст с его первым альбомом, который был наполнен нерафинированными речами о самоутверждении. Здесь объединены хрупкость, лиричность и присущая РМ мудрость. Этот альбом правомерно назвать новым стартом РМ музыканта, а не рэпера. Его музыка, всегда обращенная к другим, стала направленной внутрь к себе. Обзор треков 1: Токио Альбом начинается в Токио, иностранном городе, столице такой далекой и такой близкой Японии. Токио очень современное, но при этом чужое и экзотичное место. Пентатоническое звучание клавиш отлично отображает его многосложность. Пустые звуки передают чувство пространства, чувство неизвестности и одиночества, возникающие в чужом месте, а звуковой эффект сирены создает неопределенное чувство подавленности. Отличное начало для альбома, который называется «Монолог». 2. Сеул. продюс Байхона. Hone Для корейцев Сеул не просто город, это их духовная родина. При этом множество людей живет в этом гигантском городе, не завязывая ни с кем никаких отношений. Город дает людям ощущение приобщенности к чему-то, но одновременно с этим и чувство потери. В этом месте я чувствую одиночество и страдания, но его нельзя ни покинуть, ни ненавидеть. Оно становится твоим домом еще до того, как ты успеваешь к нему привязаться. Простое, при этом классическое построение трека делает его одним из лучших в альбоме. За сдержанным вступлением следует начитанный под мелодию рэп, который наполнен обычными человеческими мыслями без излишней техничности или вычурности. «Если любовь и ненависть одно и то же, я люблю тебя, Сеул». «Если любовь и ненависть одно и то же, я ненавижу тебя, Сеул». Как обозначено в приведенной цитате, этот трек поднимает общую тему двойственности на всем альбоме и передает порождаемые ею чувства запутанности и хаоса. Трек записан в жанре суховатого, но теплого синтипопа, дающего ощущение свободного пространства, на фоне которого РМ свободно начитывает свой похожий на рассказ рэп. Примечательно, что над треком «Токио» работал корейский продюсер, а над Сеул – иностранец. Имеется в виду Хоне – английский дуэт, играющий электронную музыку и спродюсировавший данный трек. 3. Moonchild. Песня повествует о тех, кто был рожден не под ярким солнечным светом, а под призрачным лунным. Название песни Moonchild Чайлд. Дитя Луны» соотносится с людьми, живущими в грусти и печали. Если Луна здесь воспринимается как противопоставление Солнцу, этот трек можно оценивать как еще одно исследование двойственности. Интересно, что Луна сама по себе только отражает солнечный свет, а не излучает собственный. Таким образом, лунное дитя – не независимый отдельный человек, а внутреннее «я», которое появляется в темноте, когда заходит Солнце. Это самый захватывающий и атмосферный хип-хоп-трек в альбоме, звучание которого отлично сочетается с мрачноватыми городскими пейзажами, однако сама мелодия эмоциональная и теплая. Это дает нам возможность убедиться в том, что RM тонкий автор мелодий. 4. Bad By – With Aeon. Патетический и угрюмый тон порождает ассоциации с саундтреком к фильму. Одновременно этот трек вызывает очень яркие зрительные образы. Возникает ощущение прыжка в бездну, ощущение кошмара. А название трека «бэдбай» — составное слово, созданное по аналогии с прощением «гудбай» — «всего хорошего». Таким образом, на русский может быть приблизительно переведено как «всего плохого». И строки типа «разбей меня на мелкие кусочки» создают очень пессимистичную атмосферу песни. 5. Угуд В названии обыгрывается созвучие корейского слова «огатнада» «рассоединиться, идти в разрез» и английского «угут». Здесь вновь возникает тема двойственности разделения на идеальное и реальное. Герой обнаруживает, что, как бы он ни менялся, он всегда будет разлучен со своим идеальным «я» и, столкнувшись с реальностью, обнаруживает настоящего себя. В отличие от довольно депрессивного текста песни, музыка звучит обнадеживающе, и эта песня самая близкая к творчеству BTS произведения в альбоме. 6. Everything Goes, We smell. Из всех треков альбома Мона у этого самые заметные элементы современного рока. Его жанровую принадлежность определить невозможно, это впечатляющее произведение, написанное в свободном стиле. Есть множество способов преодолеть мучения и страдания, Однако знание того, как все отпустить, всегда приходит слишком поздно. Ощущение постоянного одиночества, конфликта и страданий, которым пропитан альбом, можно убрать с помощью простого и ясного понимания того, что все пройдет, и это звучит скорее оптимистично, а не безнадежно или пессимистично. 7. Forever Rain В песне выражено главное чувство альбома – одиночество, причем затрагивается его внутренняя глубина. Ноты звучат будто через силу, вяло и апатично, а медленный рэп Арем формирует литаргическое настроение текста. Однако звук электрогитары поднимает дух и меняет общую атмосферу. Арэм называет дождь своим единственным другом, но настоящий друг, которого он встретил благодаря дождю, это он сам. Когда Арем осознает, что одиночество – это не просто источник печали, но и вечный спутник человека, особенно людей искусства, он начинает хотеть, чтобы дождь никогда не прекращался. Звучание гитары во второй половине трека вызывает желание, чтобы эта музыка никогда не заканчивалась. Это одна из лучших работ Рэм как продюсера во всем творчестве BTS.